На втором ярусе в кабине роскошного марсалёта располагались места для пассажиров. Позади на возвышении находился пульт управления и место капитана. Карина присела в первом ряду в мягкое кресло, обтянутое зелёным кожзаменителем. Лаохан сел посредине между дамами и предложил прохладительные напитки. Марселю досталось кресло позади них. Капитан получил разрешение на взлёт и запустил двигатели. Марсалёт легко поднялся над поверхностью ангара и стал медленно продвигаться к огромным металлическим дверям. Бегущая строка над ними загорелась зелёным, створки разошлись, и Марсалёт вылетел под длинным уходящим вверх коридору в шлюзовой тамбур. Герметичная дверь тамбура отошла в сторону, выпуская путешественников из подземного города. Уверен, вы хотели бы увидеть Марс. Первозданные красе, сказал Лаухан, придвинувшись к журналистке. На рассвете это возможно. Заря раскрасила небо Марса в оранжево-красный. Карина затянула дыхание перед открывшейся панорамой. На фоне марсианского неба справа и слева возвышались горные хребты, а их подножье затягивал туман, поднимавшийся с низовей долины Маренер. Сеть ущелий утонула в густой пелене, и только острые красновато-коричневые пики вырастали из неё. Высокие горные вершины иногда выстраивались друг за другом, как зазубренные плавника уснувшего в тумане громадного монстра. Когда-то в ображении писателей-фантастов такие монстры вполне могли здесь обитать, а, возможно, обитали в реальности, и археолог нашёл скелет одного из них. Прочее Карина сомневалась, что Хан стал бы создавать вокруг такой находки ореол таинственности. Марсалёт на реактивных двигателях врывался в полупрозрачные сгустки тумана, возникавшие на пути. Он нырял в них, словно принимал утреннюю ванну, развеивал, оставляя за собой заметный шлейф. Можно узнать, где ведутся ваши раскопки? – поинтересовалась Карина, когда смогла оторвать взгляд от завораживающей картины. За марсианскими туманами, загадочно ответил Лаухан, но все-таки решил не мучить журналистку неизвестностью и добавил: «Мы пролетим над лабиринтом ночи и остановимся у подножия потухшего вулкана». Но прежде чем вы узнаете о конечной остановке нашего путешествия, я должен подвергнуть вас одной неприятной, но важной процедуре. Неприятной? насторожилась Карина. Не физически. Я думал отсрочить момент. Однако Лаухан достал из внутреннего кармана плоскую металлическую коробочку. Это сканер, пояснил археолог. Он обнаружит подслушивающие устройства, вшитые чипы и прочие гаджеты, совершенно неуместные, если мы не хотим посвящать в наши планы посторонних. Лао Хан попросил Карину подняться и передал сканер Рисмонди. Бландинка опустила игуану в свободное кресло, затем подошла к журналистке и начала бесцеремонно водить медалической коробочкой вдоль её тела. Сканер пикнул пару раз. Рисмонда наградила Карину зловещающей хмылкой и вернула прибор археологу. На дисплее высветился результат осмотра. Лаохан приподнял седую бровь и озвучил: "Иммунный хелпер и нейрочип переводчика". "Да, боюсь подцепить что-нибудь в путешествиях и безуспешно пыталась освоить языки", призналась Карина. Браслет показывает ваше местонахождение. Отключите эту функцию, попросила Лау Хан. Карина незамедлительно выполнила распоряжение. И Каф пусть тоже снимет, добавила Рисмонда. На него сработал сканер. Это всего лишь украшение, возразила Карина. Но Рисмонда не стала дожидаться указания археолога и сама стёрнула с ухо журналистке сверкающее украшение. Лау Хан одобрительно кивнул. И Карине осталось только мысленно пожелать блондинке случайно выпасть из марсолёта. Марселя также проверили на неуместные гаджеты. Чипов в его теле оказалось чуть больше, но ни один из них не потребовалось отключать или вырезать. Стоило Карине представить, как бы поступила У Хан, найдя опасный чип, и впечатления от марсианского рассвета рассеялись бы без следа. Она вспомнила о кровавом пятне на брючине Лаохана и умолкла. Марсель не подозревал о тревогах подруги. Ваши раскопки как-то подтверждают местные слухи, обратился он к Лаохану. От колонистов я каждый день слышу, что терраформирование начали вовсе не земляне. Вы по-прежнему верите, что глобальную работу по пробуждению Марса кто-то провёл задолго до появления здесь человека? Помнится, при нашей первой встрече вы были настроены крайне скептически, заметил Лаохан. Жизнь на Марсе изменила моё мнение, как вы и предполагали. Я был убеждён, поправил его археолог. Поэтому и согласился на ваше предложение о прямой трансляции с места раскопок. На моё предложение Марсель с сомнением посмотрел на подругу. Лаохан оставил его вопрос без ответа. Зато к беседе подключилась Карина. Неужели я буду первым журналистом, который не только получит доступ к неопровержимым доказательствам существования внеземного разума, но и сможет рассказать о них миллиардам людей? Не совсем так, интригующим тоном ответил археолог. Меня не интересуют те, кто саботировал изучение Марса. Уверен, они никогда не были готовы к встрече с варварской расой людей. Варварской? А вы так не считаете, усмехнулся Лаохан. Сколько бы ни говорили о научном интересе к Марсу, только наивные идеалисты могли полагать, если марсоходы обнаружат хотя бы местных бактерий, планету оставят им. оставить целую планету бактериям, что за чушь? Спонсор экспедиции лишь алчно посмеивались, слушая этот бред. Вернёмся к внеземному разуму, взяла в свои руки ход беседы Карина. Если некая внепланетная цивилизация отказывалась открываться землянам и не пускала нас на Марс, почему вдруг всё изменилось? Космические аппараты не только сфотографировали планету с близкого расстояния, Но и совершили посадку, передвижные станции начали изучать планету, брать анализы грунта и прочее. Ответ один. Он у вас есть, одарил Карину хитрым взглядом археолог. Нам позволили? Именно так, но я скажу больше. Лаохан выдержал многозначительную паузу. За несколько лет саботажа, пока мы не могли приблизиться к планете, марсиане уничтожили почти все следы своего пребывания. Настолько, что исследователи не нашли ничего похожего на марсианские города и военные базы, но всё-таки они здесь были и кое-что оставили. Лицо Лаухана приняло более серьёзное выражение. Карина будем откровенны. Я уверен, что перед полётом вы получили некие указания от правительства. Само по себе это косвенно доказывает, что правящие элиты известны гораздо больше, чем остальному населению земли. Понятный и предсказуемый шаг, но не волнуйтесь, меня это абсолютно не беспокоит. Вот как, на приглась Карина. Она была уверена, что археолог не из тех простачков, которых ведёт только научный интерес, а не жажда вознаграждения. У меня нет секретного устройства, способного обойти пятиминутную задержку трансляции, спокойно заметил Лао Хан. Ведь именно этого боится правительство. Карин решила промолчать. Тогда в разговор вмешался Марсель. Вы сказали марсиане уничтожили следы своего пребывания, значит, оставили планету нам Или они до сих пор находятся здесь? Их присутствия я не обнаружил. Если именно это вас интересует. Те, кто начал пробуждать Марс от многовековой спячки, в какой-то момент поняли, что любопытство людей не остановить. Земляне слишком настырные. Дальнейший саботаж запусков космических станций на Марс привёл бы к осознанию, Лавшан не договорил. И вы просительно посмотрел на своих собеседников, призывая продолжить его мысль. О сознанию, что пора выводить на орбиту военную технику, высказался Марсель. Верно, начались бы те самые звёздные войны, конечно, в иных масштабах, но мы получили бы доказательство существования инопланетян гораздо раньше. судя по вашим же словам, кому надо обо всём осведомлены, добавил Марсель. Карина вышла из задумчивости. Мне кажется сомнительным, что марсиане вдруг начали терраформирование собственной планеты. А где они жили раньше? В таких же пещерных городах, как марсианские колонисты? Думаю, здесь не было древних поселений, возможно, только какие-то базы, следившие за процессом. Согласна, они покинули планету из-за нашего любопытства, но ещё потому, что сами не были марсианами. Рисмонда, молчаливо слушавшая беседу, внезапно оживилась. Она бросила на журналистку взгляд, в котором смешались ненависть и страх, словно та сказала нечто опасное. Карина заметила это и обратилась к блондинке. А что думаете вы? Рисмонда заёрзла в кресле, вопрос застал её врасплох. Ваши предположения вызывают интерес, сказала она. Но я предпочитаю не говорить о вещах, в которых не разбираюсь. Предположение с возмущением посмотрел на неё Лаохан. Я не рассуждаю о сомнительных вещах и не действую, основываясь на предположениях. Истина открывается мне. В пророческих видениях именно они позволили мне обнаружить Атлантиду, а сейчас привели на Марс. Мои видения всегда точны, и если кто-то в них сомневается, он может покинуть Марса лёд прямо сейчас. Последняя фраза прозвучала настолько мрачно и холодно, что ни у кого не возникало ни малейшей иллюзии, будто он пошутил. Карина представила, как блондинку выбрасывают на полном ходу из марсалёта, но даже эта фантазия не забавляла, а скорее пугала. До конца полёта ни Марселю, ни Карине не удалось выведать у Лаохана значимые подробности о марсианских раскопках. Археолог не спешил инструктировать Карину по съёмке, ни сценария, ни готовых вопросов, ни своего видения прямой трансляции, ничего. Вместо этого Лао Хан рассказал уже известные факты о открытии Атлантиды и в конце упомянул о своей семье. Поначалу Карина прониклась сочувствием, услышав от самого Лао Хана детали трагедии, лишившей его жены и дочери. Однако археолог говорил с такой обидой, словно она распространялась на весь мир. Он никого не винил, но оказавшись на месте авиакатастрофы и лично достав из-под обломков тела дорогих людей, внезапно осознал, бога не существует. Их смерть направляет мои действия, и она искупит всё, что я намерен сегодня совершить, заявил Лау Хан и залпом осушил бокал с прохладительным напитком. Он разве верующий услышала Карина шёпот Марселя. Вначале она тоже удивилась откровению археолога. Китайцы редко исповедуют католицизм или православие, у них вообще фаталистический взгляд на смерть. Но потом вспомнила статью, в которой говорилось, что Лао-Хан агностик. Потому-то Карина и запомнила имя археолога, но ответить Марселю она не успела. Капитан сообщил, что Марсальёт приближается к месту посадки. Пассажирам предложили поскорее облачиться в снаряжение для пешей прогулки по Марсу. Есть участки с низким уровнем радиации, но здесь лучше не рисковать, пояснил гостям Лау Хан. Он дал команду присутствующим следовать за ним и спустился на второй уровень, где располагались остальные члены экипажа. При появлении Лаухана люди вскочили со своих мест и выстроились в ряд. Они уже надели облегающие защитные костюмы с маской для дыхания. Костюм полностью покрывал тело, в том числе голову, как у аквалангистов, оставляя широкую прорезь для глаз, защищённую стеклом со специальным покрытием. В нише на полках лежало снаряжение, заготовленные для Лаухана и его гостей.